Запомни из седьмой главы. С наступлением эры Водолея нужно принять, что все люди равны и всем нам есть чему друг у другу поучиться, родителям и детям, учителям и ученикам, руководителям и подчиненным. Если правильно поставить вопрос, на него тут же приходит ответ. Когда мы обнаруживаем свое верование, нормально сердиться на себя за то, что мы верили в нечто, препятствующее нашему счастью и свободе быть тем, кем мы хотим в каждый текущий момент. Эго уверено, что человек не способен справиться с болью от проснувшейся травмы и может от этого даже умереть. Чтобы вылечить травму, нужно понять, что другой человек может дать нам возможность получить опыт от данной травмы. Также и мы можем это сделать с другими и не осуждать ни себя, ни их. Нужно помнить, что когда такое происходит, пробудивший в ком-то травму вовсе не хочет причинить ему вред. Он просто выражает свои пределы или потребности. Вот смысл жизни каждого человека – пережить все случаи, что мы притягиваем в приятие без осуждения. Признав, что травму можно пережить в приятие, следующим этапом будет поблагодарить наше эго за желание защитить нас. Объяснить ему, что мы действительно не хотели бы пережить эту травму, но если такое случится, мы сумеем с этим справиться. Как только эго почувствует нашу уверенность, оно тут же отпустит вожжи и перестанет мешать нам жить и быть самими собой. Тогда с наших плеч гора упадет, и мы почувствуем огромный прилив сил. Как ни жаль, нужно признать, пока мы не изменим своего отношения, с нами постоянно будет случаться то, чего мы боимся. Первая попытка по-настоящему принять или выразить свои чувства тому, в отношениях с кем у нас проснулась травма, может закончиться провалом. Нужно дать себе на это право. Нужно быть более терпеливым и снисходительным к себе и довериться Вселенной. Она всегда на нашей стороне. Эго беспрестанно стремится к двум важным вещам – питаться верованиями, которые мы постоянно подкармливаем, и, имея над нами власть, знать, что оно живо. Эту власть оно может ощутить лишь с помощью физического тела, когда человеком овладевают страхи или эмоции. Эго – порождение нашего ума, поэтому ему неведомо, что эти верования не отвечают нашим потребностям. Эго – порождение ментального тела, оно не так естественно, как физическое тело человека. Мы сами дали ему власть над собой, значит, в наших руках забрать ее и самим решать, что мы для себя хотим. Причину физического недомогания нужно выяснить по трем причинам. Во-первых, чтобы осознать, кем мы действительно хотим быть в жизни, что отвечает нашему жизненному плану. Во-вторых, чтобы обнаружить, какое из наших убеждений мешает нам, то есть уводит в другом направлении от того, кем мы хотим быть. Третья причина, самая главная – Это помогает нам осознать, что мы не принимаем себя такими, какими являемся в настоящий момент. Нужно помнить, что мы не достигнем желаемого, пока не примем то, чего не хотим. Невозможно получить истинную любовь, если ты ее не даешь. Нельзя ожидать от других того, чего не даешь сам, им или себе. Большинство людей считают, будто быть эгоистом значит думать о себе прежде, чем о других. На самом же деле это желать, чтобы другие заботились о наших нуждах прежде своих. Обычно тот, кто считает другого эгоистом, самым и является. Учение об истинной любви должно исходить прежде всего от родителей или от тех, кто их заменяет. Школа готовит нас к профессиональной жизни, а родители должны готовить к личной. Так как большинство родителей не учились истинной любви, им сложно передать это знание. Вот почему всем так важно этому учиться. Когда мы узнали внутреннюю причину физического недомогания, исцеление не происходит автоматически. Оно возможно лишь, когда мы позволим себе быть любыми, какими хотим и не хотим, когда избавимся от осуждения и страхов.